В моей душе запечатлен Портрет одной прекрасной дамы Ее глаза в иные дни обращены Там хорошо, там лишних нет И страх невласти над годами И все давно Уже друг д р у г а Прощены Еще покуда В честь н е ё Высокий хор Звучит хвалебно И музыканты Все в парадных пиджаках Но с каждой нотой Боже мой Иная музыка целебна И дирижок Ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы Слезой поспешной и напрасной, Но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, В сравнении с дамой той прекрасной, Нина Сколько не ни хожу в штаб полка Сколько на Нину не смотрю Она не замечает А свои штабные говорят с ней просто Нина дай кружку Что милая устала Давай покурим Здорово Ниночка Вот еще раз увиделись И обнимают ее Она подаст кружку Улыбается Курит, сидит на ящике И целует вернувшихся с задания Целуют прямо в небритые щеки. Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обыжжена, губы потрескались. Но они свои. Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит Веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника. Дон, Дон, я Москва. Прием. Дон, Дон, я Москва. Как слышно? Прием. Здорово, Нина, говорю я развязно. Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно. «Как меня слышно?» «Вот теперь хорошо? Прием!» Она снимает наушники. «Садись, вояка! Отдыхай!» «Некогда, — говорю я, — и сажусь на нары!» И смотрю на нее. Она смеется. «Ну, чего уставился?» «Так? Давно не видел, как женщина смеется!» «Та ведь у нас на батарее женщин нет!» «Сашка вот Золотарев иногда улыбнется!» Коля Гринченко. А женщин нет. Она снова смеется. Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои г е р о й с т в о рассказывает. Не люблю хвостунов. Ты приходи к нам. Куда это? На батарею. Чайку попьем? Посидим, покурим. Посидим, покурим, смеется она. Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется. Хочешь, чайком напою? Я чая не пью, говорю я, и усмехаюсь. А, понимаю, говорит Нина, ты к спирту привык. Привык, не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться. Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется. Чудак ты! У нас разведчики такие ребята... о чая не отказываются. Ну и чудак ты. А я приду к вам на батарею. Ладно? Посидим, покурим. А? Да? Да. А у тебя глаза хорошие. У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой. Бред. И все-то ты врешь насчет спирта. Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых, серых, насмешливых. Выходят какие-то люди. Топают ногами. Говорят разные слова. А я слышу. Дон, Дон. У тебя глаза хорошие. Перехожу на прием. Прием. От лейтенанта Буракова спрашивают меня. Так точно. На кого-то. Я беру бумагу, кладу ее в карман. Иду к Нине. Так ты придешь? Куда? А, на батарею. Посидим, покурим, да? Приходи. А я не курю ведь, смеется она. Так, посидим, да? Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекаешь, слышу я за спиной. Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, говорит Шангин, и тишина мне не в радость. Но не радует она меня. Маленький худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками. Отпускай меня домой 4 дня. Кварели мой дом. Принесу разный пурмарили, еда, вино, хачапури, лобио. «Этот Каша уже нельзя!» Лейтенант смеется. «А кто воевать будет?» «Я буду», клянется Гургенидзе. «Кто будет?» «Я буду, пока здесь война нету». «А как же ты добираться будешь?» «Что?» «Как поедешь?» Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением. «Давай отпуск!» «Сделаем!» Комбат смотрит на нас. «Ну как, отпустим?» — Да видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шангин. — Отпустить бы можно. А вдруг начнется? Как же без такого связиста? — Вот так, — говорит комбат. — Не можем мы без тебя. — Зачем не можем? — волнуется Гургенидзе. — Можем. Четыре дня войны нету. — А ты, Гургенидзе, сходи к немцам. Спроси, когда начнут. — Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев. Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой «Эй!» и сам смеется. И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.